Глава 21. Пирата угоняют. Мы с Аннабет уже собирались уходить, когда в боковом дворике я заметил Гермеса. Он просматривал радужное сообщение богини Ириды, зависшее в брызгах над одним из фонтанов. Я глянул на Аннабет. Встречаемся у лифта. Ты уверен? Потом она внимательнее вгляделась в мое лицо. Ага, конечно похоже, Гермес не заметил, как я подошел. Изображения в радужном сообщении мелькали так быстро, что я едва мог их разглядеть. Выпуски новостей смертных со всей страны пестрели с разрушений, учиненных Тифоном. Весь Манхэттен после сражения лежал в руинах. Президент собрал пресс-конференцию, на секунду показался мэр Нью-Йорка, по Шестой авеню ехали какие-то армейские машины. «Удивительно» пробормотал Гермес, потом повернулся ко мне. «Прошло три тысячи лет, а я по-прежнему не могу привыкнуть к силе тумана и человеческого невежества. Кажется, я должен вас поблагодарить. Да нет, не должен. Хотя мне любопытно, как ты мог отказаться от бессмертия. Это правильный выбор». Гермес глянул на меня с любопытством, потом снова посмотрел на радужное сообщение. Взгляни на них. Они уже решили, что тифон просто несколько случайных торнадо. Но надо же. Они так и не поняли, каким образом все статуи в Нижнем Манхэттене покинули свои пьедесталы и разбились на куски. Все время показывают кадр, на котором Сьюзен Б. Энтони душит Фредерика Дугласа. Примечание. Сьюзен Б. Энтони, американка, активно боролась за права женщин. Фредерик Дуглас американский государственный деятель и реформатор. Очевидно, имеется в виду скульптурная группа «Let's Have Tea». Энтони и Дуглас сидят за накрытым к чаю столом и беседуют. Конец примечания. Думаю, они и для этого найдут логическое объяснение. Город сильно пострадал. Гермес пожал плечами. Удивительное дело не очень. Смертные в шоке, разумеется, но это же Нью-Йорк. Нигде больше я не встречал такой неунывающий народ. Думаю, через пару недель они заживут как прежде, и, конечно, я им помогу. Вы? Я посланник богов, и моя обязанность — следить, о чем говорят смертные, а если нужно, то и помочь им осмыслить случившееся. Я их успокою, уж поверь. Они все спишут на страшное землетрясение или на какую-нибудь вспышку на солнце. «Что угодно, только неправда». В его словах звучала горечь. Обвившиеся вокруг Кадуцея Джорджа Марта помалкивали, и это навело меня на мысль, что Гермес по-настоящему зол. Наверное, и мне стоило помолчать, но я ляпнул. «Я должен перед вами извиниться». Гермес настороженно на меня посмотрел. «За что именно?» «Я думал, вы плохой отец», — признал я. «Думал, вы отвернулись от Луки из-за того, что знали о его будущем и не сделали ничего, чтобы его остановить». «Я действительно знала о его будущем», — грустно признался Гермес. «Но вы же знали не только о плохом. Вы понимали, что он совершит в итоге, знали, что в конце он сделает правильный выбор. Разве вы не могли ему об этом сказать?» Гермес пристально смотрел на фонтан. Никому не позволено вмешиваться в судьбу Персии, даже одному из богов. Если бы я его предупредил о том, что случится, или попытался повлиять на решения, которые он принимал, я мог окончательно все испортить. Молчать и быть вдали от него. Ничего труднее мне еще не приходилось делать. «Вам пришлось позволить ему найти собственный путь», — сказал я, «чтобы он сыграл свою роль в спасении Олимпа». Гермес вздохнул. «Мне не следовало срываться на Аннабет. Когда Лука пришел к ней в Сан-Франциско, что ж, я знал, что ей суждено сыграть в его судьбе определенную роль, я это предвидел. Поэтому я думал, что, возможно, ей удастся сделать то, чего не смог я — спасти его. Когда она отказалась идти с ним, я с трудом мог сдержать ярость. Вместо этого мне следовало бы злиться на самого себя». «Все равно она Аннабет его спасла», — заметил я. «Лука умер как герой, пожертвовал собой, чтобы убить Кроноса». «Я оценю твои слова, Перси, но Кронос не умер. Титана убить нельзя». «Значит, я не знаю», — пробормотал Гермес. «И никто из нас не знает». Сгорел дотла, развеялся по ветру». Если нам повезло, его так разбросало, что он никогда не сможет снова собрать из праха свое сознание, не говоря уже о теле. Однако не заблуждайся, потому что он не мертв. Мой желудок совершил неприятный кульбит. А что с остальными титанами? Скрываются, — ответил Гермес. Прометей прислал Зевсу письмо, пересыпанное извинениями за то, что поддержал Кроноса. Я просто хотел минимизировать ущерб. И так далее в том же духе. Если он не дурак, то следующие несколько веков будет сидеть тише воды ниже травы. Криус сбежал, а Орфийская гора рассыпалась на куски. Когда стало ясно, что Кронос сгинул, океан забился обратно в самые темные подводные глубины. А мой сын Лука мертв. Он умер, думая, что я его не люблю». «Никогда себя не прощу». Гермес рубанул кадуцеем дымку над фонтаном, и радужное сообщение испарилось. «Давным-давно, — проговорил я, — вы мне говорили, что самое трудное для Бога — не иметь возможности помочь своим детям. Еще вы говорили, что нельзя отказываться от семьи, и неважно, насколько ее члены вас достают». «И теперь ты считаешь меня лицемером?» «Нет, вы были правы». Лука вас любил. В конце концов он понял, в чем его судьба. Думаю, он вспомнил о том, что по-настоящему важно. Для нас с ним уже слишком поздно. У вас есть другие дети. Вы очень любили Луку, но признайте их. Все боги могут это сделать. Лечи Гермеса поникли. Они постараются, Перси. О, мы все постараемся сдержать наше обещание, И, быть может, это поможет на какое-то время. Однако боги никогда не отличались честностью при соблюдении клятв. Ты и сам родился из-за нарушенного обещания, помнишь? В конечном счете мы станем забывчивыми, как всегда. Вы можете измениться. Гермес рассмеялся. Ты думаешь, что спустя три тысячи лет боги могут изменить свою натуру? Ага, кивнул я. Я так думаю. Гермес удивленно покачал головой. Ты считаешь, Лука действительно меня любил, даже после всего случившегося? Я в этом уверен. Гермес снова уставился на фонтан. Я дам тебе список с именами всех моих детей. Мальчик в Висконсине, две девочки в Лос-Анджелесе, плюс еще несколько. Проследишь, чтобы они добрались до лагеря. Обещаю, кивнул я. И я не забуду. Джордж и Марта закрутились вокруг кадуцея. Я знал, что змеи не умеют улыбаться, но, похоже, они старались. Перси Джексон, проговорил Гермес, возможно, нам стоит кое-чему у тебя поучиться. Пока я спускался с Олимпа, меня подкараулил еще один бог, а точнее богиня. На дороге, скрестив руки на груди, стояла Афина. На лице ее застыло такое выражение, что у меня в голове из всех мыслей осталось только ой! Она сменила доспехи на джинсы и белую блузку, но от этого вид у нее не стал менее воинственным. Ее серые глаза горели огнем. «Итак, Перси», — заговорила она, — «ты решил остаться смертным м, м да, мадам». «Интересно знать, почему?» «Я хочу быть обычным парнем, хочу вырасти. Ну, знаете, пойти в старшую школу». «А моя дочь...» «Я не мог ее оставить», — признал я. «В горле у меня пересохло, и я быстро добавил. И Гроувера, и...» «Пощади!» Афина шагнула вплотную ко мне, и я почувствовал, как от ее мощной ауры у меня зудит кожа. «Однажды я уже тебя предупреждала, Перси Джексон, что ради спасения друга ты способен уничтожить мир. Возможно, я ошибалась». «Похоже, тебе удалось спасти и друзей, и мир. Но отныне тщательно обдумывай свои решения. Пока я поверю тебе на слово, смотри, не оплошай». Чтобы закрепить произведенный эффект, богиня исчезла в столбе пламени, опалившего мою рубашку. У лифта меня ждала Бет. «Почему от тебя пахнет дымом?» «Длинная история», — вздохнул я. Вместе мы спустились на улицу. Никто из нас не произнес ни слова. Звучала ужасная музыка, что-то в духе Нила Даймонда или нечто подобное. Примечание. Нил Даймонд. Американский певец, автор песен и актер. Конец примечания. Надо было попросить богов поменять музыку в лифте в придачу к основному дару. Когда мы спустились в холл, я увидел маму и Пола. Они спорили с лысом охранником, снова занявшим свой пост. «Говорю же вам, — вопила моя мама, — нам нужно подняться наверх, мой сын!» Тут она увидела меня, и у нее округлились глаза. «Перси!» Она так крепко меня обняла, что я едва не испустил дух. «Мы увидели, что здание светится синим, — сказала она». «Но ты все не возвращался и не возвращался. Уже прошло несколько часов с тех пор, как ты поднялся наверх». «Она немного переволновалась», — сухо пояснил Пол. «Со мной все хорошо», — заверил я маму, пока та обнимала Аннабет. «Теперь все хорошо». «Мистер Блофис, вы так круто владеете мечом», — похвалила Аннабет. Пол пожал плечами. «Это получилось само собой». «Слушай, Перси, тут и правда есть шестисотый этаж». «Олимп, ага», подтвердил я. Пол мечтательно окинул взглядом потолок. «Хотел бы я на это посмотреть». «Пол», одернула его мама, «смертным туда нельзя. Как бы то ни было, главное, что мы все в безопасности. Все мы». Я уже собирался расслабиться. Настроение у меня резко улучшилось. Ведь с Аннабет и со мной все в порядке. Моя мама и Пол выжили, а Олимп спасен». Но жизнь полубога не так проста. В следующий миг с улицы в холл вбежал Ника, и по его лицу я понял, что-то случилось. «Рэйчел», — выдохнул мальчик, — «я столкнулся с ней на 32-й улице». Аннабет нахмурилась. «Что она натворила на этот раз?» «Спроси лучше, куда она отправилась», — сказал Ника. «Я предупреждал ее, что она может погибнуть, но она настаивала, а потом взяла пирата и...» «Она взяла моего Пегаса?» — переспросил я. Ника кивнул. И полетела к холму полукровок. Сказала, что ей нужно попасть в лагерь.